Глава сорок шестая «Теть Таня, ты чего тут спишь?» Сквозь сон донесся тонкий голосок Варды. Я потянулась и распахнула глаза. Последнее, что помнила, это как мы с Дарреном болтали несколько часов. Я рассказывала о своём мире, о семье, о привычках, к детстве, учёбе и доме. Бывшего мужа упомянула вскользь, и Даррен тогда изумился, как можно было меня на кого-то променять. И вообще, если я считала себя и свою жизнь самой обычной, то мой собеседник интересовался очень живо. Для него мой быт и устройство мира было в новинку. Это оказалось приятно. Ночью так никто и не явился, хотя мы прерывались, чтобы проверить периметр дома. Да и пушок ходил туда-сюда, но чужаков не почуял. Может, загадочный воришка был напуган прошлым разом, а может, мироздание услышало мои мольбы. Все было так спокойно, что я не заметила, как уснула, как ушел дракон. Все на свете проворонило. Да уж в засаду мне нельзя. Пока буду спать, у меня под носом целый табун может пройти. Выпутавшись из одеяла, в которое была завернута, как гусеница, я зевнула в кулак. Стоп, а как я оказалась на диване в гостиной? Даже не почувствовала, как меня сюда перенесли. Не знала, что Дарн обладает навыками ниндзя сейчас все объясню дети замерли в предвкушении интересного рассказа я поведала о секретной операции по выслеживанию злодея и о том что несколько ночей даран проведет у нас я же говорила тимош девочка толкнула брата локтем в бок да ты вечно болтаешь всякое тот отвел взгляд в сторону эх девчонки все мысли только об одном я скрестила руки на груди вы о чем дети Варда с улыбкой решила поделиться. «Я говорила Тиму, что тебе нравится господин Ингерам, а ты ему, и он взялся помогать нам не просто так». Я не знала, чем ответить на такую обезоруживающую прямоту. Дети замечают многое даром, что маленькими и несмышленными их считают. «Кстати, посмотрите вот на это. узнаете? Я выдержала несколько секунд интриги, потом с торжественным видом вытащила из-за пазухи золотую цепочку с бриллиантом. Вчера так и не придумала, куда спрятать украшения, поэтому пока оставила на себе. Да ладно! Это что, он? Дети заохали, не веря, что семейная реликвия вернулась. Теперь драконьи сокровища безопасно, проклятия больше нет. На этот раз камень отдан потомкам того самого ящера добровольно. Даже не верится, что он расстался с такой ценностью. Все знают, какие драконы жадные. Тимуш был обескуражен, что неудивительно. Но по глазам читалось, как быстро меняется его отношение к Дарану. Он ведь не совсем дракон. Я пожала плечами. Огнем не пышет, крыльями не машет. Хотелось столько всего обсудить, но времени болтать долго не было. Пришлось идти готовить завтрак и помогать двойняшкам со сборами в школу. Близилось время контрольной работы по истории Энвейра, которую устраивал вредный учитель, и дети заметно нервничали. За делами и заботами я успела подзабыть о приглашении папаши Берингера, но он напомнил о себе письмом. Едва мы с Вардой и Тимошем вышли за калитку, как наткнулись на мальчика с россыпью золотистых веснушек и сумкой через плечо. «Хозяйка! Хозяйка, не спешите, я к вам!» И передал мне конверт, сказав, что ему велено дождаться ответа. «Что пишут?» — полюбопытствовал Тимаш. Я пробежалась глазами по струкам, выведенным уверенной рукой. Буквы были резкими, размашистыми и угловатыми. Казалось, о них даже можно пораниться. Беренгер старший ждет нас в гости сегодня в семь часов вечера», — ответила кисло. «Отлично, как раз успеем закончить все дела», — сообщил мальчишка и поиграл бровями. «Жаль тебя огорчать, мой маленький друг, но мы никуда не идем. Почему? Я покосилась на Посыльного и шепнула Тимушу: потому что эти люди нам не друзья. Вот именно поэтому мы должны пойти. Ты понимаешь? Может, узнаем такое. Он сделал страшные глаза. Ты случайно шпионских книжек не перечитал? Иногда Тимаш был упрям, как молодой барашек. Я считала, что нашла к нему подход, но кажется, это было иллюзией. Варда дернула брата за рукав. Хватит спорить, идем. А то опоздаем на урок. Тимаш поджал губы и поправил Картос. Иногда ты ведешь себя как строгая воспитательница и считаешь нас глупыми младенцами. И вообще у нас тоже свое мнение может быть. А еще бываешь ужасной трусихой. Я думал, что ты не такая. Ага, вот и манипуляции подъехали. Строгая воспитательница давно бы отходила тебя хворостиной, ответила я, стараясь не нервничать. Споры, крики и ругань только подорвут мой и без того не слишком крепкий авторитет. Но почему с детьми бывает так сложно? Я стараюсь к вам прислушиваться, но также хочу, чтобы вы прислушивались ко мне. А теперь идите, ребята. Удачи вам в школе. Тимаш картинно закатил глаза. Ну ладно. Я помахала детям на прощание и зашла в дом, чтобы черкнуть пару строк для папаши Беренгера. Мальчишка посыльный остался ждать у ворот. Я надеялась, что настаивать семейство ювелиров не будет, а то ишь, чего удумал этот господин Олберт. Породница хочет захапать мое дело, чтобы сноха-магичка на него работала, а он будет почивать на лаврах. А представить себя женой этого высокомерного Леорга? Я передернула плечами. Нет уж, на эту удочку я не попадусь. Почему Даррен не верит, что именно они могли попытаться запугать меня и проникнуть в дом? Нанять какого-нибудь бандита для них труда не составит. Хотя оставался еще один подозреваемый. рейбен Клавец. Ушлый малый имеет в душе целые выводы к демонов, я уверена. Правда, с виду так и не скажешь. А еще он забыл о моей просьбе предоставить все записи об их с Малкольмом деле. Решил испариться и залечь на дно. Значит, есть что скрывать. Я передала мальчишке письмо с отказом и вложила в руку мелкую медную монетку так здесь было принято во дворе толпилась зверьем и не давала прохода глядя на меня голодными глазами пока кормила зверинец тетя свойне шуршала за забором то вставая на садовую лесенку и провожая меня задумчивым взглядом то принимаясь болтать о бытовой ерунде эй танита позвала она загадочным голосом а я все видела что именно тетя свойне та покачала головой и усмехнулась Уха твой выходил из калитки рано поутру. Солнце только-только начало вставать, а я вот уже не спала. Амрийские розы любят, когда их опрыскивают на рассвете. Вышло, значит, слышу тихие шаги у вас во дворе. Я даже перепугалась, думала мужа будить. Помню ведь, что ты говорила накануне. Вдруг к нашей тонитушке и деткам воры забрались. Я припала глазом к щели в заборе, а там... Она поиграла бровями. «Этот твой ингерам крадется. все таки послушала моего совета. Решила брать быка за рога?» Но ничего от этой женщины не укроется. Вот любопытная особа. Хотя бы сделала вид, что ничего не видела. Он мне воров помогал выслеживать, а не то, что вы подумали. Я ведь честная женщина, да и при детях такого позора не допустила бы. «И то верно», — внезапно согласилась она. «Пусть женится. Кстати, а где вы будете жить?» «В каком смысле?» «Ну, когда поженитесь. К нему переберетесь, или к тебе?» Я еле сдержалась, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лицу. Тетя Свенья все никак не сменит пластинку. Я даже не думала ни о каком переезде, Я о свадьбе тоже. «Вы слишком торопитесь, тетушка». «Ну что за молодежь пошла, не понять мне вас». Она махнула рукой и слезла с лесенки, скрывшись за забором. В наше время все девки только замуж стремились. За мужа зацепиться, а тебе то театр, то мастерскую подавай. Но не знаю, может, это даже и к лучшему. Последняя фраза соседки удивила. Однако бормотание уже стихло, и я, потрепав довольных и сытых зверей, отправилась в дом. Пушок со снежинкой хорошо поладили и весело проводили время вдвоем. За них я не переживала. А теперь пришло время покормить энергией труда моих маленьких духов. Они уже соскучились по работе, окружили меня и едва не подталкивали к рабочему столу. Вот же мелочь настырная. На двери лавки висела самодельная вывеска с новым расписанием работы. А покупатели оказались, на удивление, дисциплинированными. Никто не ломился. «Отлично, будет время как следует подумать и сделать что-нибудь новенькое». Силы, истраченные на попытки наделить украшения магией, восстановились. Внутри бурлила энергия, а в голове роилась куча идей. Готовя все для работы, я прокручивала в памяти разговор с Дараном. Что там с его браслетом? Какой сюрприз он может подкинуть? Свойства моих изделий даже для меня были загадкой. А вдруг огранщик отрастит хвост и крылья, да начнет людей пугать? Нет, это даже звучит как шутка. Людей он пугает даже без лишних конечностей, одним только взглядом. Впереди у меня был целый день, должно хватить времени для осуществления задумки. Здесь я пока не плавила металл, сегодня предстоит это сделать. Обрезки меди и серебрам я бережно разложила по кучкам, ничего не выбрасывала, экономя каждый грамм. Подайте мне пинцет, пожалуйста, и тигель. Я вытянула руку, и через несколько секунд в нее легли нужные приспособления. «Ну что, мои маленькие друзья, сейчас будет небольшое колдовство». Возможно, со стороны мой разговор с духами выглядел странно, и я походила на сумасшедшую, да и ладно, не привыкать. Несколько серебряных обрезков легли на дно тигеля, огнеупорные мисочки для плавления. Взревело драконье пламя, превращая обрезки в сверкающую лужицу. Духи вели себя странно, мешали, слезли под руку и суетились, словно чего-то ждали. И вдруг прямо на моих глазах произошло рождение новой жизни, Там, где огонь соприкасался с металлом, надулся большой пузырь. Раз! И вверх взмыл сгусток голубого цвета. Покружил немного, словно осматриваясь. К нему сразу ринулись товарищи и устроили целый хоровод, приветствуя нового жителя. Я наблюдала за этим с замиранием сердца. Потом спохватилась, ведь пламя еще горело. Подцепила пинцетом раскаленный тигель, перелила серебро в продолговатую формочку для застывания но в ювелирном языке ее называли изложницей. Скоро, скоро неясное нечто превратится в красоту. Я повторила процедуру несколько раз, и на выходе у меня получилось несколько тонких брусочков серебра и меди. Потом в дело вступил инструмент не для слабаков. Чтобы сделать эти самые бруски пригодными для работы, более тонкими, плотными и с равномерной толщиной, я использовала вальцы. По очереди прокатила металл между двумя валами, с трудом вращая ручку и кряхтя от натуги. Ей-богу, вспомнилось, как я когда-то в детстве помогала маме с заготовкой томаты или фарша на котлеты. Тогда я это занятие ненавидела и всячески старалась откосить, зато теперь у меня получились прекрасные ровные пластинки. Основа для будущих украшений. Как обычно бывало, я полностью пропала для окружающего мира. Только урчание в желудке напомнило о том, что рабочее время подошло к концу. Но я все-таки выторговала у себя полчаса, чтобы закончить узор. Тетя Таня, а вот и мы. В мастерскую влетели два растрепанных вихря. Ты еще работаешь? Мы после уроков даже с друзьями погулять успели, изумился Тимаш. А ты это поесть приготовить не забыла? Ой, стыдно-то как. Я и правда так увлеклась, что забыла обо всем но зато появился новый повод сблизиться с двойняшками, занявшись совместным делом. «Я ждала вас, потому что без вашей помощи мне не справиться», ответила с честным видом. «Никто лучше тебя, Тимош, не режет лук». «И я, в отличие от вас двоих, не реву», мальчишка гордо задрал нос. «И никто лучше Варды не варит кашу», сделала я комплименты девочке. Я успела понять, что лучше хвалить детей и показывать, что нуждаешься в их помощи. Они сюсюкать, как с младенцами, или наоборот, не тюкать за недомытые и кривонарезанные овощи. Тогда у них с каждым разом будет получаться все лучше и лучше. И помогать они бегут с готовностью, а не из-под палки. Раз такое дело, тогда пошли на кухню. Я покажу вам мастер-класс. Тимаш схватил сестру за руку и потащил на кухню. Я бросил еще один взгляд на выводок духов, которые наевшись плавали под потолком и с улыбкой отправилась за двойняшками. Дело шло к вечеру. Мы успешно справились с приготовлением пищи. Я даже расщедрилась на яблочный пирог, хотя никогда не была фанаткой выпечки. Просто хотелось порадовать своих маленьких помощников. Уроки также были сделаны, но не обошлось без слез. Варда не могла справиться с задачкой по арифметике. Пришлось мчаться на помощь. Теперь мы с девочкой решили немного привести в порядок сад. Опавшие яблоки и груши уже начали подгнивать, а наши многострадальные цветы нуждались в поливе. «Посмотрю, чем занят Тимаш, сказала я Варди, сняла садовые перчатки и направилась в дом. Стояла подозрительная тишина. Мальчика нигде не было видно. Может, он закопался в мастерской? Его сильно увлекало кольчужное плетение. Скорее всего, он решил доделать браслет, начатый позавчера. Я толкнула дверь, но встретили меня лишь духи. Тимаш, куда ты запропастился? Внезапно внимание привлекла записка, что ждала меня на верстаке. Причувствовав неладное, я начала читать. Пошел в гости к Беренгерам. Жду вас там. И улыбающаяся ружица. Что? Я провала бумажку на клочке и стукнула кулаком по столу. Тут же в мастерскую залетела Варда. Что случилось? А где Тимаш? Где-где? В Караганде. Вот засранец мелкий. Я его за уши оттаскаю, клянусь. Стоит мне подумать, что мальчика послушнее милее не сыскать, он тут же выкидывает какой-нибудь фортель. Отправился в гости к Беренгерам, процедила я. Боюсь, теперь и нам предстоит посетить эту гостеприимную семейку.